Глава двадцатая. Старая знакомая. «Что, опять ночь? Или мне показалось?» «Да нет, помню солнечные лучи, чей-то очень громкий голос, полностью заглушавший ваурда. Потом Нил не мог понять, что происходит вокруг. Почему он не на мягком диване, а в темноте на жестких холодных камнях? И что творится с башкой? Неужели последствия вчерашнего превращения?» «Может, я поторопился в ученики по магии мутаций? Если каждое обращение в зверя будет сопровождаться такими мучениями...» Боль уже не казалась невыносимой. Но о себе напоминали абсолютно все мышцы, будто их только что перемолотили, а голова налилась непонятной тяжестью. «Меня усыпили? Сонного?» Затуманенное сознание озарило догадкой. «Кто?» Молодой человек с трудом приподнялся на локтях – и попробовал создать светлячка. Небольшой огонек осветил помещение. Каменный пол, стены, потолок. Не намека на окна и двери, только кладка из разных по форме и размерам камней. Меня замуровали? За что? И главное, кто это сделал и когда успел? Парень немного отполз с того места, где лежал, и стянул подстилку. Только сейчас Нил рассмотрел, что его выкрали из лаборатории вместе с диванным покрывалом. «Еще наверняка и завернули кулем, чтобы скрыть содержимое», – подумал он. Однако припомнить, как его вытаскивали из апартаментов в аурда, как переносили, парень не мог. Мозг почему-то не желал воспроизводить эти картинки. Падшай меня раздери! Вот это камешек!» Подстилка накрывала каменную плиту в рост человека. «В этом крохотном помещении она такая была одна!» «Так это самая настоящая ложа!» «Но что за комната без окон, без дверей? Прямо каменный мешок!» Нил, стараясь отвлечься от боли, попробовал сконцентрироваться на чтении эмоций. «Вот это да!» — воскликнул парень. «Они живые? И сколько же их здесь?» Ученик разглядел разноцветную мозаику в желто-сине-зеленых тонах. При этом цвета располагались не хаотично, а в строгом порядке, составляя орнаменты на стене, полу и потолке. Ложа, источавшая сейчас ярко-зеленое сияние, являлась центральной фигурой орнамента пола. «Хорошая раскраска. Пожалуй, я еще немного полежу на этом огромном камешке. Он, хоть и не перина, но настрой у него хороший». Нил двинулся в обратную дорогу. Он скомкал покрывало и положил его под голову. Удобно разместился на плите и постарался расслабиться. «Какая разница, где мне валяться, в лаборатории или здесь?» Сил сбежать все равно нет. Или кто-то испугался, что снова стану тигром и смотаюсь из школы? А что, было бы неплохо, надо Урда попросить, чтобы быстрее начал знания передавать. Зря я, что ли, к нему в ученики записался, пусть натаскивает. Молодой человек вдоволь любовался окружающими его стенами, убрал режим чтения эмоций и попытался отыскать хоть некоторое подобие двери. Никаких проемов не просматривалось». Тот, кто это строил, знал толк в своем деле. Хоть бы намек на выход. Парень непроизвольно коснулся волос на голове и почувствовал свежий шрам. Кровь наверняка свернулась, склеив волосы между собой. «Что за...» Он обратил внимание на правую кисть. Вчера ссадин на ней не было. Да и кровь они с Диной точно смыли. «Откуда?» И тут память вернулась. Нил очнулся уже после того, как громкоголосый незнакомец покинул лабораторию. «Сложно спать, когда трясут за плечо, а тебе и без того не сладко». «Поднимайся! Тебе грозит опасность!» «Ваурт сказал, нужно срочно отсюда уходить». «Не трогайте меня! Куда идти? Зачем?» – простонал молодой человек. «Тут совсем рядом я помогу», – пообещал охранник. С огромным трудом ученик поднялся. Он слабо соображал оттерзавшие его боли. Может, поэтому вместо куртки нацепил покрывало с дивана. Опираясь на плечо сопровождающего, выбрался из здания. Потом тяжело двинулся вдоль второго учебного корпуса и спустился в полуподвальное помещение. Там поведение охранника сразу резко изменилось. Если на воздухе тот проявлял полное участие и желание помочь, то в тоннеле уже едва сдерживал ярость. «Что, с слюнтяй, допрыгался? Еле ноги передвигаешь. Это мелочи по сравнению с тем, что тебя ждет дальше». Мужчина толкнул ученика, и тот распластался на каменном полу. Голова парня неудачно встретилась с одним из камней, обогрив полыжник кровью. «Вставай, чего разлегся! Ты у меня сейчас ответишь за все!» «Думал, смерть моего брата сойдет тебе с рук? Как бы не так!» «Горло ему перегрыз, сволочь! Я тебе сейчас быстро зубы пересчитаю!» Как ни странно, удар башкой быстро привел паренька в чувство. Видимо, новая вспышка боли отодвинула старую боль на задний план. Однако Нил по-прежнему лежал, не подавая признаков жизни. Он понял, кому попал и чем это может закончиться. Охранник ударил поврежденного ногой по ребрам, потом еще раз. Тело безвольно дернулось, при этом из горла лежачего на камнях не вырвалось ни стона. «Эй, ты сдох, что ли? Погоди, я только начал, да и другие тебя очень ждут!» В голосе прорезался страх, на что и надеялся Нил. Мужчина уже без задора пнул пленника еще несколько раз, а потом наклонился над ним, пытаясь определить, дышит ли тот. Парень вложил в удар все, что у него имелось, и сразу потерял сознание. Надеюсь, этот гад запомнит меня надолго. Если он служит в охране, то наверняка помог брату и его подельникам проникнуть в школу и протащить оружие. И он еще смел меня винить за убийство негодяя. Сейчас Нил лежал на большой плите и ощущал, как в тело возвращается энергия. Похожий эффект он наблюдал на аллее резных колонн, когда двигался по строго определенным камешкам. И к целителю ходить не надо. Кто же такой умный догадался меня сюда доставить? Явно не тот тип, но с которого я постарался превратить в лепешку. Неужели его начальник? А впрочем, ну их всех к падшему, мне сейчас хорошо и ладно». Когда о боли вспоминаешь хотя бы не при каждом вдохе, это уже кажется блаженством по сравнению с тем, что было ранним утром, не говоря про вчерашний вечер. Парень реально чувствовал, он идет на поправку, и остальные мысли сразу становились несущественными. Пленник не знал, сколько времени прошло с момента, когда он расположился на каменном ложе. Несколько раз впадал в дрему, просыпался, входил в режим чтения эмоций, любовался орнаментами, снова засыпал. В очередной раз его разбудил неприятный скрежет. «Все, сказка закончилась. Сейчас придут злобные дяди и начнут больно задавать неприятные вопросы. А жаль, я уже начинал смиряться с судьбой замурованного. По крайней мере, тебя никто не дергает. Да и чувствую себя сейчас на удивление. Летать готов, только крыльев нет». Молодой человек и предположить не мог, какого необычного посетителя увидит в этой комнатке. В образовавшемся проеме показалось... Падший меня раздери! Тебя-то каким ветром сюда? Кто научил каменные изваяния передвигаться? Или я сплю и вижу сон?» Шестерукая змея вползла внутрь и остановилась в полуметре от человека. Ее объятия были раскрыты, и ученик с трудом поборол желание в них кинуться. Ведь получалось, что доставила его сюда она. Кто еще мог разбираться в целительных камнях? Нил поднялся. созданный им светлячок к этому времени практически погас, пришлось создавать новый гораздо ярче. Образовавшийся в стене проем не имел ни одной ровной грани. Складывалось впечатление, что по месту разъема между камнями не проложили скрепляющего состава, и целый блок, ощетинившийся выступавшими булыжниками по контуру, просто выдвинули из стены. «А он назад поместится?» – засомневался парень. В режиме чтения эмоций он заметил желтоватое свечение, исходившее от хвостатого монстра. «Благодарю за спасение», — поклонился Ню. «Нужно уходить». Смея развернулась, немного отползла к выходу и остановилась. Интересная у нее походка. Стоя на хвосте, умудряется перемещаться, как она меня отыскала перед тем, как сюда притащила. Ученик снова коснулся раны на голове. «Может, я упал на нужный камень?» Голова шестерукой повернулась в сторону человека, приглашая следовать за ней. «Иду», — кивнул он. Стараясь не стукнуться о торчащие камни, Нил выбрался из проема, после чего блок занял свое место. И опять настолько плотно, что найти разъем было абсолютно невозможно. Змея зашуршала дальше. «Странно, вроде камень по камню, но звуки от ее ходьбы почти не слышны». Тоннель, по которому они шли, с небольшим уклоном ввел наверх. Шестерукая торопилась, и молодой человек старался не отставать. «Падший вас всех задери, а ведь я почти не чувствую боли, да и усталость куда-то подевалась», — отметил ученик. Он вошел в режим чтения эмоций. В тоннеле живые камни встречались редко, поэтому, когда Нил увидел на стене крест из камушков, излучавших желтое сияние, сразу приблизился. Похоже, именно сюда его и вели, поскольку змея остановилась неподалеку. Из центра, видимо, и в режиме чтения эмоций фигуры, доносились звуки. Парень прислушался. «Чем дольше ты будешь упорствовать, тем меньше шансов остаться в живых. Еще раз спрашиваю, куда дел пацана?» «Я правду говорю. Этот гад изловчился и врезал так, что я вырубился, а когда очнулся, его уже не было. Я весь тоннель облазил, каждый камень ощупал, вернулся в лабораторию, он словно сквозь землю провалился». «Вы и так с ним были в подземелье. Куда еще проваливаться?» «Не знаю. Ничего не видел. Он мне нос сломал!» Все голоса, как и в прошлый раз, звучали в одинаковой тональности, и отличить один от другого было почти невозможно. Нил понял, что один из говоривших являлся тем самым охранником, который вывел ученика из лаборатории. «Ты про свой нос уже десятый раз толдычишь. Может, тебе еще чего сломать?» «Ай, ух!» Последовавший неприятный хруст прекратил крики. Опять отключился. Через пару секунд... Через пару секунд голоса донеслись снова. «Зачем таких хлипких берут в охрану? Думаю, он не врет». «Уверен в этом, но куда делся поганец? Ты заметь, каждый раз, как только над его головой сгущаются тучи, он умудряется исчезнуть. Не люблю я везунчиков, такие часто ломают самые проработанные планы». «Если жив, наверняка вскоре объявится, только больше на него время тратить не стоит, слишком много ненужных потерь, даже если он и был там, где не следовало, не факт, что в нужное время». «Наверное, ты прав. Да и что он сумеет один? То, что мы задумали, уже не остановить». «Это точно. Но и нам следует поторопиться. Пора начинать морально готовить учеников к будущим потрясениям». «Сегодня же распоряжусь, а этого куда?» Накормшая грызом! Послалши вознесшийся идиота! С простейшей задачкой справиться не смог!» Все звуки стихли. Нил подождал еще пару минут и отошел от слухового камня. «Она знала, что я должен это слышать?» С изумлением парень взглянул на шестерукую. «Но откуда? Она еще и разумная. Разве такое может быть? Как же мне хочется встретиться и поговорить с кем-то из обергов!» Это каким талантом в магии камня нужно обладать, чтобы творить подобные вещи?» Ученик посмотрел на свою проводницу по подземелью и попытался сконцентрировать внимание. Свечение стало чуть ярче, буквально на мгновение проступил некий рисунок, но он был настолько нечетким, что подробности разглядеть не удавалось. «Нет, без четвертого ранга тут делать нечего». Пока не освою карусель эмоций, для которой требуется цепкий взгляд, ничего не получится. Знать бы еще, как ускорить обучение. Может, мне годы придется тренироваться. И почему по эмоциям нет никакой литературы? Неужели эта магия никому не нужна? Между тем змея двинулась дальше, и молодой человек поплелся следом, размышляя о величии исчезнувшей расы. За очередным поворотом хвостатая остановилась. Буквально перед их носом часть потолка опустилась, открыв дорогу из тоннеля. Солнечный свет немного ослепил парня. «Еще раз спасибо», – поблагодарил он и отправился по образовавшемуся склону наверх. Потолок тоннеля начал выравниваться, поднимая Нила на поверхность, и через минуту он оказался в дальнем углу школьного парка. И опять без малейшего намека, что стоит на огромном люке в подземелье. Привыкнув к дневному свету, Нил посмотрел на небо. «Время близится к обеду», — решил он. «Не зайти ли в столовую? Со вчерашнего вечера ничего не ел». Наплевав на осторожность, молодой человек отправился утолять голод. И надо же было такому случиться. Возле самой столовой он наткнулся на Найта. «Нил!» — окликнул его учитель по огневой магии. «Погоди!» «Надо даже Сдал ученика бандитам и на свободе. Мысленно возмутился парень, но дождался, когда мужчина к нему подойдет. — Ты ранен? — спросил Найт, заметив слепшиеся волосы. — Ерунда. За ветку случайно зацепился. — Я искренне прошу прощения за содеянное. — С скороговоркой пробормотал учитель. — Вот. — он протянул ученику, сложенный в четверо лист бумаги. — Всегда буду рад помочь. — и ушел прочь. Прочитать записку парень решился лишь когда сел за стол и расправился с супом. Первое, что сразу удивило, почерк деда на листке. Нил не ожидал, что учитель передаст весточку от родственника. Внук, этот учитель мне теперь очень много должен, поэтому будет нужда, можешь привлечь его к своим делам. Соберешься со мной встретиться, также обратись к нему. У нас состоялся сверхоткровенный с его стороны разговор. «Удалось выяснить, он не замешан ни в чем. Инцидент с тобой, тяжелое стечение обстоятельств, не более. Записку уничтожь». Ученик воспламенил бумагу и продолжил обед. «Дед завербовал огневика? Молодец, теперь у него свои глаза и уши в школе. Вот только чем Найт может мне помочь? Поспрашивать у него об отце? Если ничего не знает, то хотя бы не пойдет докладывать, кому не следует». «Да нет его нигде. И Думар пропал, как сквозь землю провалился. Всю территорию облазили. Я в жизни столь...» Нил не видел, кто там разговаривал за спиной, но оборвавшийся на полусловий голос привлек его внимание. Парень обернулся и увидел трех мужчин в форме охранников. Глаза у них были очень выразительные. «Нил?» — наконец спросил один из них. «Я?» — кивнул ученик. «Приятного аппетита!» — пожелал второй. «Не разрешишь присесть за твой столик?» «Пожалуйста. Правда, я уже закончил». «Тем лучше. С тобой очень хочет встретиться начальник школьной охраны. Только он сам к тебе придет. Подождешь?» «Конечно», – пожал плечами ученик. Нил не знал, что в школу вызвали всех охранников, несмотря на сменность работы. Их разбили на группы, и каждой дали задание прочесать строго обозначенный район территории школы. объявили премию и нас строго приказали при обнаружении ученика или пропавшего с ним охранника вызвать к месту начальника. Поэтому двое сели стеречь дорогую находку, а третий кинулся в главный корпус. «Никто не спорит, Транк — серьезный противник, но ему пока не под силу объединить все кланы города», — возражал худощавый мужчина, поправляя синий-серый котелок, который так и не снял сев за стол. Тем не менее, недавно желание присоединиться к нему выразили еще два. Теперь представьте, что им удастся с первых шагов одержать одну-две победы, пусть даже по мелочи. Это привлечет в ряды пингов колеблющихся. Тогда силы могут возрасти, и если у Транга действительно припрятан козырь в рукаве, он сумеет нанести немалый урон. Нельзя допустить, чтобы пинги, если они возьмутся за оружие, разбили хоть какой-то успех». Его собеседник, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, выглядел немного старшим, в основном из-за отсутствия седины в волосах. Впрочем, и морщин на лице у 80-летних обычно бывает гораздо больше, чем у этого волевого человека. Кугалты представляешь развитие событий в чересчур мрачных тонах. Сейчас сложились благоприятные условия, чтобы заставить всю мразь выползти из нор. Транк еще не набрал достаточно сил. Турнир женихов потому и назначен до конца года, чтобы заставить наших врагов поторопиться. Но мы знаем, какие сюрпризы может преподнести Транк. У него наверняка имеются люди и в школе, и в университете. И там, и там немало магов, и если скоординировать их действия, тут такое начнется. Оба собеседника явно не доверяли друг другу, хотя знакомы были давно. Возможно, это и являлось причиной взаимной настороженности. Старый волшебник нередко выполнял поручения торговой конторы, когда та просила оказать услуги, но сегодня Кугал сам назначил встречу. «Волшебникам нужен достаточно серьезный повод, чтобы встревать с фару», подчеркнул худощавый мужчина. Впалые щеки и заостренный подбородок делали его лицо изможденным, словно тот не ел трое суток. Встреча мужчин происходила в одном из помещений, принадлежавших торговой конторе. Лавка-оружейника на западном рынке Лордеграда. Обладатель сине-серого котелка сотрудничал с кугалом более 10 лет, но так и не сумел понять интерес этого человека. Старик брался далеко не за все дела конторы, хотя никогда не подводил со сроками и качеством исполнения. «И что можно считать серьезным поводом?» – слегка сощурил глаза Мак. Подсобка лавки оружейника была специально обустроена для подобных встреч. Всего одно небольшое окошко под самым потолком, минимум стеллажей с продукцией, максимум свободного места. За столом вполне могли уместиться четверо, да еще оставалось свободное пространство. Например, громкое убийство кого-то из администрации школы или череда из нескольких смертей учителей и учеников. «Думаете, это сложно организовать?» – почесал нос кугал. «Нет, но после убийства еще потребуется доказать, что все преступления – дело рук тех, на кого захотят натравить волшебников». «То есть понадобится чуть больше времени, чем осталось до начала школьных каникул?» Кугал спросил скорее в утвердительной форме. «За полторы декады всю работу точно не провернуть», – покачал головой торговец. «Теперь понятно, почему школа передвинула выпускные экзамены на две декады». «Когда это объявили?» На худом лице появился явный интерес. «Пару дней назад». «Хм, первый раз слышу», — сознался торговец. «Значит, высока вероятность подключения магов. Но на чьей стороне?» «Сложно сказать», — задумчиво произнес Кугал. Он не собирался пересказывать все, что узнал от внука. Слова могли попасть не в те уши, и тогда Нил станет первой кандидатурой на роль жертвы. У целителя не было уверенности, что за тайными собраниями в школе не стоит контора. Торговцам вполне было по силам организовать заговор таким образом, чтобы сами маги до последнего момента считали себя самостоятельными в принятии решения. Не исключено и участие Транга. За 10 лет он сумел показать себя умелым интриганом. «Получается, у тебя нет ни одного конкретного доказательства». Неужели какой-то перенос экзаменов в школе мог до такой степени вас всполошить? Слишком много совпадений. Судите сами. Как только появляется неожиданное сообщение о турнире женихов, Транк назначает встречу сразу с двумя кланами и договаривается о сотрудничестве. Школа переносит экзамены, так что все маги, включая учеников, во время турнира и сразу после него будут находиться в городе. Согласен, ситуация складывается непростая. но сведений слишком мало. Я подключу своих людей, постараюсь дополнить картинку, и тогда, надеюсь, появится основание принимать конкретные меры». «А сейчас, по-вашему, оснований нет?» – с иронией спросил Кугал. «Я не могу выходить на руководство только на основании догадок и предположений?» Беседа зашла в тупик. Старик вспомнил еще один важный вопрос. «Недавно мне для некоторых деликатных дел... Рекомендовали одного спеца, худощав, среднего роста, приятен в общении. Особая примета – продольный шрам на большом пальце левой руки. «Я бы с ним не связывался», – сразу ответил торговец. «Этот тип очень разборчив в нанимателях. К тому же не за всякие дела берется». «Почему?» «У него специфическое отношение к заказам. Если посчитает работу грязной, не возьмется». «Неужели такие бывают?» «Его так и называют «чистоплюй». Однако надо отдать должное, если он за что-то взялся, обязательно выполнит. В этот момент раздался звон битого стекла, и в стену воткнулась стрела с массивным утолщением возле наконечника. Старый волшебник среагировал молниеносно. Он воспользовался замораживающим заклинанием, сковав готовый в любое мгновение взорваться кокон на древке. «Бегом, у нас три секунды!» — крикнул Кугал, выхватывая револьвер. Выбежав в торговое помещение лавки, он начал стрелять. Трупы хозяина лавки и обоих помощников худощавого собеседника, остававшихся тут во время их беседы, были на виду. За закрытой дверью подсобки раздался взрыв. Кокон выпустил опасную начинку наружу. Она могла быть как усыпляющей, так и смертельной. «Тут есть другой выход», — уложив с четвертого выстрела одного из посетителей лавки, спросил Кугал. «Есть, но не уверен, что нас и там не будут поджидать». Тарковец достал из кармана шарик размером с кулак, повернул половинки относительно друг друга и швырнул его из-за прилавка. В комнате раздался громкий свист, закончившийся глухим хлопком. Только после этого худощавый высунулся из укрытия. «Здесь чисто», — доложил он. «Уходи. Я один дождусь охранников рынка. Не хочу, чтобы нас видели вместе». «Что у тебя за шарик такой убойный?» – спросил старик, высунувшись из-за прилавка. Он насчитал еще четыре новых трупа, а ведь у каждого наверняка имелся защитный амулет. «Шаровой игломет с пробивными рунами на каждой игле. Один шарик стоит две сотни золотом». «Падший вас задери. Выходит, ты сейчас целое состояние, а на ветер пустил?» Кугал перешел на «ты». В момент опасности не до официозов. «Ерунда. Давно хотел его в деле проверить». «Погоди, эта лавка принадлежит конторе или я что-то путаю?» «Не путаешь. Просто и для конторы, кажется, начинаются не лучшие времена». «Проверь контакт, через который я на тебя вышел», — на прощение посоветовал Кугал. Он снял плащ, вывернул его наизнанку, снова надел и отворил дверь торгового зала. Раздались выстрелы. Похоже, за них взялись всерьез, перекрыв все выходы и входы. И все же оставшийся в лавке не сомневался, что старик справится с любой преградой на пути». Удащавый торговец присел за прилавок, чтобы его не было видно, и заменил патроны в барабане на очень дорогие со специальными пулями. «Кому же это я встал костью поперек горла? И этот кто-то обладает немалой властью. Столько народу нагнали, стрелу с распадающимся коконом не пожалели. А ведь она под сотню монет золотом стоит». Мужчина был возмущен столь дерзким нападением. Сомнений не оставалось. Организатор нападения явно работал на контору. «Может, и на кого-то еще?» «Эй, есть тут кто живой?» Раздался голос от порога. «Если бы и был, давно уже ноги сделал», вторил ему другой. «Смотри, сколько трупов. Да еще на входе двое валяются, а ведь разбой на рынке карается строго. Думаешь, шворы позарились на добро оружейника? Сомневаюсь, это наверняка сведение счетов. Надо сержанта звать. Побудешь здесь?» «Снаружи по караулю, чтобы посторонние внутрь не вошли». Никто из охранников не захотел стеречь убитых. «Бойцы, что тут у вас?» Новый голос показался притаившемуся знакомым. «Куча трупов, господин офицер. Собираемся сержанта звать». «Действуйте, бойцы, я присмотрю», – распорядился командир. Оба с радостью кинулись выполнять поручение, а офицер начал осматривать тела. Возле тех, кого упокоили иглы худощавого, он долго не затешивался. Чуть больше внимания уделил помощникам торговца и хозяину лавки – А когда заглянул за прилавок... «Будет лучше жерм, если твои руки останутся на виду», предупредил худощавый, направив ствол на сослуживца. Он легко поднялся и оседлал прилавок, чтобы противник не имел шанса скрыться за преградой. «Пули у меня с крайне неприятной начинкой». Жармом оказался невысокий мужчина не старше 35, полноватый с овальным лицом маленькими близко посаженными глазками. «Дюар, как ты...» Ты хотел спросить, выжил? Это было непросто. А у меня имеются другие вопросы. Кто из наших приказал от меня избавиться? Какие приказы? О чем ты говоришь? Я вообще случайно здесь проходил. Только не надо рассказывать сказки, Жерм. В нашем деле доверчивые долго не живут. Нашел сказочника. Я шел мимо, услыхал выстрелы. Дай, думаю, проверю, кто посмел. Если не будет ответов, в очередной раз перебил собеседник одюар, то твоя жизнь для меня ценности не представляет. Дюар, мы же с тобой работаем на одних и тех же...» Худощавый нажал на курок, дважды заметив опасное движение более молодого сослуживца. «Нет, жарм. мой босс еще ни разу не отдавал приказов на убийство своих, а твоего при большом желании несложно вычислить». Дюар покинул лавку оружейника за минуту до того, как туда прибыл сержант с подкреплением. Худощавый мужчина быстро затерялся в толпе, он не собирался помогать в расследовании, по крайней мере, сейчас. А ведь для Кугала стрела с коконом не стала новинкой. Сразу сообразил, как действовать. Выходит, тайны конторы быстро расходятся по миру. Кварты не прошло с момента выпуска нового оружия, а старик уже в курсе. Наверняка работает не только со мной. Загадочная личность. Одно не совсем ясно. За кем нынче велась охота? За ним... Или за мной.